Мой от зима аукает, мохнатый лес баюкает, что звоном сосняка, кругом с тоской глубокою плывут страну далёкую седые облака, а под взором метелица кобром шелковым стелится, но больно холодна, воробышки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна.